48 апрель 1 я Желаемые свойства, качества, привычки и действия, даже однажды утвержденные в течение одного дня, спустя некоторое время могут начать проявляться сами по себе без особых напоминаний. Это после однодневной попытки что-то в себе утвердить. Тоже будет при повторных усилиях утверждать себе желаемое качество, давая себе утренние задания ежедневно.